Вика вспомнила, на похоронах сильнее всех убивался доктор Вареников. Уж так сердечно переживал, сказала она. Больно было глядеть на него. Если бы не слегка дрожавшие ее ноздри, можно было подумать, что она говорит вполне серьезно. Может быть, он уважал ее, предположила Алевтина, всегда всем верившая. Да как же? — Он ее, это я точно знаю, отродясь не видел, — отрезала Вика. — Да, не сомневаюсь, так оно и есть, — поддержала Зоя Ярославна Вику. — Вареников — законченный карьерист. К тому же человек крайне неискренний. Такие люди обычно никого и ничего не любят, кроме самих себя. Петр Прокофьевич, знаете, хирург из шестого отделения. Ездил с ним вместе в туристскую поездку в Чехословакию, — начала снова Клавдия Петровна. Так он рассказывал, наш Владимир Георгиевич из магазинов не вылезал, причем умел отыскать магазины самые дешевые, распродажа там или еще что-то в этом роде. Все идут кто в музей, кто различные достопримечательности поглядеть, кто в кино или еще куда. А Вареников только два маршрута знает, магазин или рынок. Больше его ничего не интересовало. Клавдия Петровна засмеялась. Петр Прокофьевич подробно описывал, какой там ЧП случилось. В последний день уже домой надо ехать. Вареников купил по дешевке огромную корзину для грязного белья. И что бы вы думали? Корзина? Нечто гигантское, в автобус, само собой, не входит. Что тут делать? Им на аэродром уже надо ехать, а корзина не помещается в автобусе. Петр Прокофьевич говорит, да плюньте вы на нее, Владимир Георгиевич, я бы, например, плюнул, не стал бы с ней возиться. А он в ответ, вы бы не стали, а я не плюну, не ждите, я о такой вот корзине всю жизнь мечтал. И что же? Раздобыл где-то веревки и заставил шофера приторочить корзину к крыше автобуса. Все засмеялись. Алевтина спросила: "А в самолет взяли эту корзину?". "Самолет возьмут все что угодно", ответила Зоя Ярославна. "Это уже не проблема". "Каков наш Владимир Георгиевич", сказал Юра. "Для да чего хозяйственный мужик?". Посмотрел на Вику. — Вот бы тебе такого мужа! — Нет уж, — лаконично ответила Вика, — и без него обойдемся. — Ладно, — сказала Зоя Ярославна, — посплетничали сласть. А теперь давайте закусим, кто чем богат. Это ее предложение было принято с восторгом. Возвращались домой уже вечером. Тогда, когда вдоль реки пролегла розовая, чуть искрящаяся дорожка, отразившая медленно угасавший закат, подул ветерок, залетевший с дальних лугов, мгновенно запахло свежим полевым разнотравьем, сохнувшей под солнцем травой, которая через день другой суждено стать сеном. Какое сегодня число? Вдруг вспомнила Клавдия Петровна. 21. Как раз в 44 году, 35 лет тому назад, мама вернулась с фронта. И именно в этот день, 21 августа. Она была санинструктором? Спросил Юра. Да. Привезла домой два ордена, красной звезды и солдатской славы, пять медалей. Она жива? – спросила Алефтина. Клавдия Петровна покачала головой. Уже давным-давно нет ее. А мы этого и не знали, снова подумала Зоя Ярославна. В свете нашей жизни. По повседневной текучке мы приучились не замечать, не думать друг о друге, даже мысленно не представлять себе, что же каждый из нас есть на самом деле, вот хотя бы нашу Клавочку, как зовут ее в отделении. Какая, наверное, сложная, нелегкая жизнь, с самого начала нелегкая, а мы ничего не знаем и не хотим знать. Или я. Разве кто-нибудь догадается, что со мной происходит? Какова я в действительности, когда не надо заботиться о том, какое у меня сейчас выражение лица, как я выгляжу перед врачами или перед больными, достаточно ли уверенно, серьезно, солидно? — Наверное, ваша мама ходила на встречи фронтовиков к Большому театру, — спросил Клавдия Петровна Юра. Ходила, как-то и меня взяла с собой. — Это все трогательно, — сказал Самсонов. — Я тоже был там, только не у Большого театра, а в парке культуры имени Горького. Меня дед как-то взял.